Глава 6. Отчасти, чтобы отогнать эти мысли, отчасти бунтую против той роли, что мне без моего согласия уготовила природа, я решила создать группу единомышленников общество Имхотепа, названное в честь легендарного врача из отчего древнего Египта. Членам общества предстояло заняться изучением египетского языка и старой письменности. А значит, у них должно быть главное — желание проникнуться духом давно ушедших предков и прислушаться к тому, что они шепчут нам «из бездны былого». На первых порах в общество захотели вступить многие мальчики и девочки, как соученики мардиана, так и дети дворцовых служителей разного ранга. Возможно, поначалу их привлекло то, что во главе общества стояла царевна. Но поскольку мы работали весьма и весьма усердно, со временем они отсеялись. Остались лишь те, кого искренне интересовало наше дело. Мы хотели научиться читать письмена на древних монументах. Впрочем, соблазняло и то, что само существование общества следовало держать в тайне. Почему? Наверное, потому что дети, а я твердо вознамерилась не отказываться от собственного детства без борьбы, любят секреты позволяющим им ощущать собственную значимость и смелость. Мы гордились тем, что сумели создать в переполненном, соглядатаями дворце, тайное общество, неведомое посторонним. И, конечно же, предпочитали не думать о том, что наш секрет никто не раскрыл лишь по той причине, что другие тоже считали нас детьми, и наши дела не заслуживали их внимания. Даже мои сёстры, Подозрительные по натуре привыкли относиться ко мне как к малолетней дурочке и ослабили бдительность. И в течение последующих двух лет, пока мой отец оставался в изгнании, мы тайком рыскали вокруг Александрии, выискивали древние памятники, изучали старинные рукописи в нашей библиотеке и порой декламировали друг другу древнеегипетские стихи. «Ещё мы», чрезвычайно смело, как нам казалось, Заходили в еврейский квартал и рассматривали их синагогу, самую большую в мире. Действительно ли всё самое большое в мире находилось в Александрии? Во всяком случае, тогда я была в этом уверена. Зал синагоги был так велик и вмещал столько народу, что люди в задних рядах не могли ни видеть, ни слышать происходящего впереди. И о ходе церемонии им давали знать с помощью сигналов специальные служители — находившаяся в середине зала. В Александрии проживало весьма внушительное количество евреев. Поговаривали, что иудеев здесь больше, чем в Иерусалиме. Это всегда озадачивало меня. Ведь великий вождь Моисей, согласно еврейскому преданию, вывел их предков из Египта, где они терпели муки и пребывали в рабстве. Исход из Египта иудеи праздновали как избавление. Почему же они вернулись сюда? Да еще в таком множестве». В греческом переводе Священной Иудейской книги, выполненном здесь, в Александрии, говорится, что бог евреев запретил им возвращаться обратно в Египет. Почему они ослушались? Мы побывали на рыбалке в папирусовых болотах Мариотиса, огромного озера, расстилавшегося за городом со стороны противоположной морю и протянувшегося на много миль к западу. В другой раз мы получили разрешение — посетить одно из мелких заведений бальзамировщиков, которые, как мухи, облепили снаружи западные стены города, неподалеку от гробниц. Хотя египтяне уже не возводили столь величественных и искусных усыпальниц, как в прежние времена, состоятельные люди по-прежнему предпочитали, чтобы их тела бальзамировали. Греков традиционно кремировали. Но погребальные, как и многие другие обычаи разных народов, у нас в Александрии перемешались и многие чистокровные эллины выражали желание после смерти попасть на бальзамировочный стол Анубиса. Мастерских бальзамировщиков царило деловое оживление, и в тот день, когда мы отправились туда на экскурсию, внимание бойкого и добродушного владельца заведения дожидались три тела, отправившиеся на запад в страну смерти. «Если работать по правилам, как положено, на все уйдет 70 дней», — пояснил нам хозяин. 40 дней на высушивание в соли, потом наложение пелен». «Правда, теперь у нас в большинстве случаев все делается ускоренно. Нынче ведь люди спешат, торопятся неведомо куда, особенно греки. Город задает такой темп жизни, что это сказывается и после смерти. Когда спешить, вроде бы и некуда». Он показал нам несколько разновидностей гробов, многие из которых были покрыты иероглифами. Я преисполнилась гордости, когда поняла, что могу прочесть большую часть надписей. о мы еще много чем занимались. Например, собирали славившиеся на весь мир александрийские мази и благовония, такие как желе на основе толченых листьев тополя или ароматный состав из Мендеса под названием «Египтянин» представлявшей собой смесь бананового масла, миры комедии и кассия, или метапин из масла горького миндаля, кардамона, сладкого тростника из генессарета и гальбана. Популярная мастика получалась при соединении лилейного масла с другими маслами и жирами. Мы изготавливали собственные составы, добавляя в жир истолченные розовые лепестки и несколько капель росы лотоса но результат нас не устроил. Египетские благовония не имеют себе равных, но ингредиенты и пропорции каждого из них держатся в строжайшей тайне. Наблюдать за процессом приготовления нам не позволили ни в одной лавке. Все эти действия подводили нас к самому главному, давно задуманному предприятию — посещению пирамид. Они находились недалеко от Мемфиса, где заканчивалась Дельта, и все рукава Нила соединялись воедино. Дорога туда из Александрии была долгая, несколько сотен римских миль вдоль одного из притоков Нила. Нам, конечно, следовало попросить разрешения отправиться в путь или, по крайней мере, кого-то уведомить, однако ребяческое желание самостоятельности и стремление к приключениям таковы, что дети скорее умрут, чем признают свою слабость и попросят помощи и защиту у взрослых». Мысль о возможности в какой то веке улизнуть от всех приводила меня в восторг. Конечно, все равно было необходимо подготовить себе альби Дядя мардиана Небамун, дворцовый служитель невысокого ранга, неохотно согласился взять нас, но только потому, что хотел сам навестить родственников Мемфисе. Своему дворецкому, на самом деле он охранял меня, я сообщила, что собираюсь посмотреть на начавшийся разлив Нила чей западный рукав находился в милях 15 от города. Мой служитель счёл это безопасным и не возражал. Остальные пятеро заговорщиков сообщили взрослым то же самое, их также отпустили. На рассвете мы отправились в дорогу. Три царские колесницы по широкой улице Сома доставили нас к причалам озера Мариотис. Там уже царило оживление. Рыбаки вернулись с раннего лова и разгружали добычу. А за ними дожидались, в своей очереди, лодки, доставлявшие товары со всего Египта. Вино из виноградников, мариотиса и дельты, финики, папирус, драгоценные сорта древесины, пряности из земель Пунт и Сомали, порфир из восточной пустыни, обелиски из Асуана — всё это привозили к озёрным причалам Александрии. Чтобы доставить нас в Мемфис, небамун нанял судёнышко, небольшое, но достаточно вместительное. Там имелось место для сна, ведь путь занимал несколько дней. Ветер в ту пору главенствовал северный. Он дул против течения, что было нам на руку. Мы направили паруса на восток, как раз на восходе солнца. Лик Ра, достославного светила, поднимался из окаймлявшей водной угла от зеленой щетины папируса и тростника. Ранний ветерок, поигрывая на воде, наполнил наш парус, и мы отплыли навстречу Ра. До дальней стороны озера, где канала соединяются с Нилом, мы добрались уже ближе к вечеру. Лодочник бросил взгляд на небо и сказал, что нам следует бросить якорь, укрывшись на ночь среди камышей и огромных листьев кувшинок. Мы, разумеется, отнеслись к этому с горячим одобрением. Проснувшись посреди ночи, я услышала плеск воды, мягко ударявшие о борта лодки, шушание стеблей папируса и крик ночной цапли, где-то в зарослях. В дворце на золочёной кровати мне никогда не спалось так хорошо. На рассвете с болота поднялись туманы, как будто ночные духи рассеялись, убоявшись явления ликора. В скором времени мы уже плыли по Нилу, точнее, по его так называемому «Канопскому рукаву». В школе на уроках географии нас заставляли учить названия всех семи рукавов дельты, и каждый образованный египтянин знал, что «Канопский» Бальбетинский, Себеницкий, Фатницкий, Мендесийский, Таницкий и Пелузийские рукава отходят от основного руслонила, как семь лепестков от черенка лотоса. Канопский рукав не широкий. С обеих сторон его окружают виноградники и финиковые пальмы. Влажное плодородие прилежащих земель бросается в глаза благодаря исключительно сочной зелени, с живым цветом который не сравнится ни малахиту в дворцовых залах, ни изумрудом в браслетах знати. Зелёный цвет самый любимый в Египте, ибо это цвет жизни, цвет плодоносящей земли, с таким трудом отвоёванной у пустыни. Река приняла зеленоватый оттенок. Как мне говорили, он называется нильской зеленью, потому что нигде в мире не найдёшь другого цвета, чтобы точно ему соответствовал. «Но когда Нил поднимается, цвет меняется», — сказал Небамун. «Хаппи, бог Нила, наполняет его дарующим жизнь бурым веществом, что приносит река с далекого юга, от своего истока. Когда вода разливается по нашим полям, жизнетворный Ил смешивается с нашей почвой и обновляет ее силой своей магии. Вскоре подъем начнется снова». Это всегда происходит после восхода Сириуса на небосклоне. Я улыбнулась. Неужели он действительно верит в Хаппи, жирное божество Нила и в его кувши, напитающую реку? Я знала, что один из моих предков, Толемей III, пытался обнаружить исток Нила, ибо греки стремятся найти всему научное, а не божественное объяснение. Точнее сказать, они в первую очередь прибегают к науке, а когда она не даёт ответа, вспоминают о богах. Однако предпринятые поиски результата не дали. Возможно, там и вправду хаппи. Я откинулась назад и опустила руку в воду. Пока мы плавно двигались, казалось, что лодка катится по бескрайним зеленеющим полям, по огромной равнине, такой изобильной и щедрой, что она оказалась обителью блаженных. Плодородие достигалось за счёт тысяч оросительных каналов, распространявших Нильскую воду, и неустанного труда ослов, Животные вращали колеса, обеспечивавшие подъем воды. Повсюду виднелись скопления домов из глинобитных кирпичей. Поля были полны людей. Все это разительно отличалось от Александрии с ее голубым морем и белым мрамором. Основными здешними цветами были зеленый и бурый. Другое важное отличие. Все люди казались похожими друг на друга. Одинаково одетые с одним и тем же цветом кожи и волос Не то что у нас в столице, где проживает великое множество народов, и каждая улица напоминает базар. Зато на реке пестрели самые разнообразные лодки, юркие тростниковые скорлупки с загнутыми носами, широкие грузовые баржи, перевозящие зерно, и строительный камень, рыбачьи судёнышки с маленькими парусами и прогулочные лодки с тростниковыми навесами от солнца. Царило такое оживление, будто мы прибыли на праздник». Неожиданно Нибамун указал на вытоптанный прибрежный виноградник, откуда к реке вела дорожка вроде бычьей тропы. «Гляньте-ка, это гипопотам «Откуда ты знаешь?» — спросил Мордиан. «Ох, племянник, ты стал настоящим дворцовым жителем. А если бы ты провел детство возле Нила, как я, то сразу же распознал бы следы этого зверюги. Смотри, вон там он вылез из воды и двинулся к винограднику». Эта тропа осталась после него. Потом он повернул в сторону. Должно быть, его прогнали. И он вернулся в воду далеко впереди выше по течению. Нам надо быть настороже. Зверь может дожидаться нас впереди. Терпеть не могу гипопотамов, и за них путешествовать по реке опасно. Разве крокодил не опаснее? уточнил Олимпий. Нибамон посмотрел на него. Так, словно изумлялся невежеству горожан, а потом указал на прибрежные тростники, где можно было разглядеть нечто вроде нескольких бурзеленых бревен. Я напрягла зрение и приметила чуть выступавшие над водой выпуклые глаза. «Видите, где они залегли? спина греет на солнышке. споры нет. Для пловцов крокодилы опасны. Как и для тех, кто неосторожно подходит к самой воде. Но не для лодок». «Другое дело проклятые гипопотамы. Они лежат почти скрытой водой, а потом внезапно выныривают под днищем и опрокидывают судно. А если проголодаются, то отправляются разорять поля. Они ведь едят всё, что может вырастить человек. Крокодил способен проглотить пловца, но он не будет торгаться на вашу территорию, крушить ваши лодки и вытаптывать ваш урожай. Нет уж, по мне крокодил куда безобиднее». «Если гиппопотам такой гадкий, почему египтяне сделали его самку богиней деторождения?» — спросил Олимпий с обычной пытливостью юного ученого. «Да, Таурт», — пробормотал небамун «Должен признаться на этот вопрос, мне трудно ответить. Лично мне трудно воспринимать гипопотама даже его беременную самку, в качестве символа материнства». «А крокодила не отставал Олимпий. «Ведь есть и бог крокодил». Я слышал о храме крокодилов, где их почитают. Подхватил мардиан «Может, расскажешь?» Нибамун призадумался. «Это близ Мемфиса в Азисе Моэрис», — сказал он наконец. «Самому мне там бывать не доводилось. Но люди рассказывают, будто паломники приносят там жертвы у озера со священными крокодилами. Некоторые из крокодилов имеют на шеях золотые обручи, усыпанные драгоценностями» и бросали это на передних лапах. Мы представили себе это зрелище и покатились со смеху. «Собик», так зовут Бога, воплощенного в священном крокодиле, а место, где находится храм этих священных животных, называется, если перевести на понятный вам язык, «Крокодилополис». Теперь мы визжали от смеха. Вы только вообразите себе крокодила, увешанного золотыми безделушками в драгоценных камнях, с браслетами на когтистых лапах и коварным взглядом из-под сверкающей диадемы, достойного жителя великого города Крокодила-Полиса. «Ты просто нас дразнишь», — пробормотала я сквозь смех. «Не может такого быть, чтобы город назывался Крокодила-Полис». «Клянусь Омоном, я говорю правду», — воскликнул Нибамун. «Тогда ты должен пообещать, что повезешь нас туда», — заявил Мэрдиан. «Докажи нам, что не шутишь». «Мы не успеем». «Ты только что сказал, что это рядом с Мемфисом». «Смотря что, понимать, под словом «рядом». Сначала нужно доплыть по одному из малых рукавов Нила до оазиса Муэрис. Потом добраться до дальнего края оазиса. дорог займет столько же времени, что и возвращение в Александрию». А мы не можем отсутствовать так долго. Меня хватится, да и вас тоже. А если все же у нас будет время?» Не унимался Олимпий. «Не будет», — отрезал Нибамун. «К тому же, увидев пирамиды и сфинкса, вы забудете про крокодила Полис?» Услышав это название, мы снова расхохотались. В тот вечер мы сделали остановку у берега близ водяного колеса и утоптанной тропы, спускавшейся к воде. Крокодилов здесь можно было не опасаться. Они не любят места активной человеческой деятельности. Тот гиппопотам, которого остерегался Нибамун, не появился. На закате мы перебрались через борт лодки, чтобы поплавать. Я уже научилась довольно хорошо держаться на воде. Вода медленно текла мимо нас к морю. Мы спускали на волны маленькие тростниковые лодочки, а потом сами старались перегнать их вплавь. Поскольку обгоняли мы их по течению, это было легко». Но возвращение назад против течения отняло все силы. Мы устроили игру в прятки в камышах и разыграли сражение между гором и злобным сетом в папирусном болоте, переполошив в ходе боя большое количество уток и зимородков. Перепуганные птицы на обмахивали нас крыльями, словно огромными веерами. Перед рассветом мы возобновили плавание и к вечеру добрались до того места, где все рукава Нила сходились — И река соединялась в одно общее русло. Закатное солнце Равы по стаси дряхлого старика Атума, увядающего на западе, плескалось на широкой груди реки в своем волшебном золоте. Когда мы плыли там, я ощущала божественный трепет. «Здесь мы переночуем, а завтра вы увидите пирамиды», — сказал небамон «Надеюсь, они меня не разочаруют», — промолвил Олимпий в Торе нашим мыслям. Невыносимо думать, что пирамиды могут не оправдать наших ожиданий. Тогда надежда умрёт во мне, и я никогда больше не отважусь предпринять долгое путешествие в неведомое». «Ох эти греки!» — сказал Нибамун. «Вечно сомневаются и заранее ждут, что увидят не то, чего ожидают». «Да, это наше проклятие, наша слава», — согласился Олимпий. «А римляне воспринимают вещи такими, какие они есть, и придумывают способы их использовать». Сказала я то, что думала. «Ты хочешь сказать «разрушить», — молвил мардиан «Вряд ли они всегда настроены на разрушение», — заметила я. «Думаю, их действия не подчинены какому-то зловредному плану». «Да. Они просто каждый раз принимают новое решение. Уничтожить, разрушить, стереть лица земли. Тут нет места неопределенности. Посмотри, что они сделали с Карфагеном. Сравняли его с землей, распахали почву и засыпали солью». Грецию они не разрушили. Они разрушили ее дух. Я рассмеялась. Как будто что-то может разрушить греческий дух. Не похоже, чтобы ты потерял его? но разумеется, греческий дух не исчез полностью. Что-то распространилось по миру, что-то переняли сами римляне. Однако, по большей части, все, что было по-настоящему греческим, погибло. А если сохранилось, то только в Александрии, где теперь греческого духа больше, чем в самих Афинах. «Всё приходящее», — заметил Нибамун, — «кроме пирамид». Большую часть ночи я не смыкала глаз от волнения, но проснулась всё равно очень рано, задолго до того, как лодка возобновила движение. Как же иначе, ведь меня ожидала первая встреча с величайшими чудесами Древнего Египта. Наша страна славилась колоссальными монументами и изваяниями, наводившими на мысль о том, что здесь проживают исполины — с невероятной мощью и мудрецы, обладающие непостижимым тайным знанием. Хотя, если уж на то пошло, какими секретами мы могли похвастаться на самом деле и какой от них прок перед лицом могущества Рима? Возможно, египтяне и по сию сохранили знания, позволившие когда-то возвести пирамиды. Но разве это защитит нас против римских легионов, римских осадных машин, римских катапульт? Только мощь богов, способная им противостоять». Я понимала это даже тогда. О, Исида, Амон и Осирис. Но ведь у них есть Юпитер и Геркулес. Свежим и прозрачным, солнечным, но не жарким утром мы плыли вверх по Нилу, глядя на западный берег и с нетерпением ожидая, когда же появятся пирамиды. Бескрайняя зелень полей Дельты сменилась более узкими полосами растительности по обе стороны реки, сразу за которыми будто кто-то провёл чёткую границу, начинал с пустыни. Золотистый песок лежал ровно и бесстрастно, словно лик Бога, уходящий в вечность за пределы зрения. Солнце поднялось выше, воздух на горизонте подёрнулся мерцающей дымкой, а потом ещё очень далеко от нас, вершины пирамид, поймали солнечный свет и вспыхнули. «Смотрите!» — закричал мардиан «Смотрите, смотрите!» Они казались сверхъестественно огромными, когда мы видели их издалека. По мере приближения, пока мы скользили вверх по течению, они словно немного съёжились и превратились в очень большие сооружения вроде нашего маяка. Ну, а после высадки на берег, когда мы смотрели на них через заполненное ослами тележками пространство, они уже выглядели почти обычными. Чтобы одолеть примерно 3 мили, отделявшие нас от пирамид, Мы наняли повозку с осликом, ибо солнце поднималось всё выше, вокруг никакой тени, а песок раскалился так, что обжигал ступни. Мы плыли по безбрежному золотистому песчаному морю, и наша цель походила на огромные кучи того же песка, если бы не чёткие грани строений. Ветра не было, лишь неподвижность и жара. Теперь пирамиды росли, заполняя собой небо. Когда мы остановились у подножия одной из них и подняли глаза — Нам почудилось, что её вершина и вправду касается солнца. Теперь я знаю, пирамида походила на гору, но до того случая мне не доводилось видеть гор, и зрелище меня потрясло. Мне, привычной горизонтали, морской глади, прямым широким улицам Александрии, ровным полям вдоль реки, трудно было постичь этот порыв вверх. Полированные камни поблёскивали, отражая солнце, как янтарное зеркало, твёрдое, и непроницаемое. Не было никаких орнаментов, рельефов, выступов, карнизов, окон. Лишь гладкий каменный склон, уходящий в небо. Я почувствовала, что мне закружилась голова. И не диво, от песка тянуло жаром. Яростный свет слепил глаза. Неожиданно у меня возникло чувство, что оставаться там опасно. Пирамида хотела причинить нам вред, сразить нас. «Тень!» — воскликнула я. «Есть где-нибудь тень!» Солнце стояло прямо над головой, и гигантские сооружения не отбрасывали тени. Небамун достал припасенные зонты. «Я могу предложить только это», — сказал он. «Я поблагодарила его за предусмотрительность и заботу». «Однако», — добавил Небамун, — «мы найдем тень под подбородком сфинкса. Можем подождать там». Он сел верхом на ослика и направился к сфинксу, чьи глаза озирали окрестные пески. Казалось, каменное чудовище должно внушить нам тот же, если не больше трепет, но по сравнению с пирамидами сфинкс показался почти дружелюбным. Он предложил нам тень, к тому же он похож на человека и не заключает в себе ничего мёртвого и враждебного. Мы расстелили наше одеяло на песке между лапами огромного существа, держа зонтики над головой и почти не разговаривая. Словно великая тишина этого места отменяла досужие разговоры. Рядом поднималась насыпь, и мы поняли, что некогда по ней волокли к строящейся пирамиде каменные блоки. Много веков назад. В тени сфинкса мы наблюдали за тем, как проходит день. Порой ярко-голубое небо пересекала чёрная точка. Пролетал стервятник. Порой песок шевелился, маленькая змейка зарывалась поглубже, чтобы укрыться от жары. Но в целом... Всё оставалось недвижимо. Это место пребывало в хватке смерти. «Интересно», — задумалась я, — «кто лежит внутри этих пирамид и что захоронено вместе с ними? должно быть драгоценности, домашний утварь, книги, инструменты? Где-то там, в кромешной темноте и полной изоляции, сердце пирамиды изображены звёзды и нут, богиня неба, словно для того, чтобы обмануть мёртвых фараонов, заставить их поверить в то, что они не заточены навеки в затхлых погребальных камерах, а покоятся под безбрежным ночным небом. Постепенно пирамиды меняли окраску. В полдень они были почти белыми, потом цвет смягчился до желтоватого. А когда солнце опустилось ниже, они приняли его тёплое свечение с розоватым оттенком. Маленькие зверьки, ящерки, змейки, мышки начали шевелиться и покидать своё укромное убежище. Мы также появились из-под лап сфинкса и обошли вокруг пирамиды. Теперь большие длинные тени протянулись на одну сторону, и косой свет позволял разглядеть на склонах все неровности и шероховатости. То здесь, то там камни крошились, время вгрызалось в их плоть. Они простояли тысячелетия, и простоят ещё столько же. Но даже они, причастные к вечности, больше, чем какое-либо другое творение людей всё же не защищены от безжалостной враждебности времени. Заходящее солнце высвечивало валуны и рябь лежащих вокруг песков, показывая, что пирамиды высятся не в пустоте, но в богатом обрамлении, которое становится видимым лишь при определённом освещении. Небо было розовым и пурпурным, цвета смешивались, поднимаясь вверх от ярко-красной точки на горизонте. Вдруг откуда ни возьмись задул ветерок, тёплый, как растопленная мазь, тихий, как давняя смерть. «Идём», — сказал небамон «Пора уходить. Темнеет очень быстро, и нам не следует оставаться здесь после того, как истает свет». С этими словами он, проявив немалую прыть, запрыгнул на осла. «Каковы пирамиды ночью?» «Тьма на фоне тьмы». Я хотела остаться, но я была мала и приходилось слушаться взрослых.